Глава 2. В Сан-Джозефе мы прощаемся с лайковыми перчатками и фраками, вооружены до зубов, покидаем Штаты, наша карета, нечто среднее между ухмылкой и землетрясением. В тот радостный вечер, когда мы наконец сошли на берег в Сан-Джозефе, мы первым делом разыскали почтовую контору и запутили по 150 долларов за места в почтовой карете до Дакарсен-Сити, Невада. На другое утро с позаранку, наскоро позавтракав, мы поспешили к станции. Тут возникло непредвиденное препятствие, а именно, оказалось, что тяжелый дорожный сундук никак не может сойти за 25 фунтов багажа, по той простой причине, что он весит гораздо больше. она полагалась только по 25 фунтов на билет, и все. Итак, пришлось срочно открывать сундуки и в торопях отбирать самые необходимые вещи. Мы сложили наши законные 2G25 фунтов в один чемодан, а сундуки отправили обратно в Сент-Луис. Это было грустное расставание, ибо мы очутились без фраков и белых перчаток, в которых думали щеголять на индейских раутах в скалистых горах. Не осталось у нас и высоченных цилиндров и лакированных штиблет, словом, ничего из тех предметов, кое необходимы в мирной и спокойной жизни. Мы перешли на военное мандирование. Каждый из нас надел костюм из грубого плотного сукна, шерстяную солдатскую рубашку и сапоги, а в чемодан мы сунули несколько сорочек исподнее подней и тому подобное. Брат мой, секретарь территории Невада, прихватил фунт 4 законов, действующих в Соединенных Штатах, и 6 фунтов полного толкового словаря, ибо мы, несчастные простаки, не знали, что и то, и другое продается в Сан-Франциско с доставкой Карсон-Сити в течение одних суток. Я вооружился до зубов при помощи маленького семизарядного Смит вессон пули которого напоминали гомеопатические гумиопи... пилюли, и только выпустив все семь за раз, можно было получить дозу, потребную для взрослого мужчины. Но это меня не смущало. Я считал, что обладая вполне действенным оружием. У него казалось только один изъян. Попасть из него в цель было совершенно невозможно. Один из наших кондукторов стрелял из моего револьвера в корову, и пока она стояла смирно, ничто и не угрожало. Но потом она начала двигаться, и тут-то кондуктор, уже нацелившись на что-то другое, и всадил в нее заряд. У моего брата, господина секретаря, на поясе висел небольшой кольт для защиты от индейцев, и в избежание несчастных случаев он, оста... он оставил его незаряженным. «Спутника нашего звали мистер Джордж Бэммис. Это была поистине грозная личность. Мы видели его впервые в жизни. У него на поясе висел допотопный пистолет системы Ален, именуемый зубоскалом и перечницей. Система эта отличалась необыкновенной простотой. Стоило оттянуть курок, и пистолет стрелял. Когда курок оттягивался, ударник поднимался, а барабан поворачивался. Затем ударник опускался, и пуля вылетала вон. Прицелиться из Алена поверх поворачивающегося барабана и попасть в мишень, этот фокус, вероятно, еще не удавался никому на свете». Но все же револьвер Джорджа был надежным оружием, ибо, как сказал впоследствии один из наших кучеров, если пуля не попадет куда надо, она попадет в другое место. И так оно и случилось. Однажды, когда Джордж навел пистолет на прибитую к дереву двойку пик, пуля угодила в мула, стоявшего в 30 ярдах левее. Бемис не притизал на мулу, но тем не менее хозяин его, появившийся с двустволкой в руках, убедил Бемиса купить мулу. Забавная это была штука, пистолет Бемиса. Иногда все шесть зарядов вылетали за раз, и тогда негде было укрыться от пуль разве только что спрятавшись у Бемиса за спиной. Мы захватили с собой два-три одеяла на случай морозной погоды в горах. Роскоши мы себе никакой не позволили. Взяли только трубки и 5 фунтов курительного табаку. У нас было две большие фляги до запаса воды в прериях между станциями и маленький мешочек с серебром для текущих расходов на завтраки и обеды. К восьми часам мы в полной готовности уже были на другом берегу реки. Мы вскочили в карету, кучер щелкнул бичом, и мы умчались, оставив штаты позади. Утро выдалось чудесное, все вокруг сверкало под летним солнцем, дышало свежестью и прохладой. Мы радовались избавлению от всех забот и обязанностей, и нам уже казалось, что годы, проведенные в душном, знойном городе, где мы трудились, поте лица своего были растрачены зря. Мы умчались по Канзасу, и не прошло и двух часов, как мы довольно далеко углубились в прерии. Местность здесь волнистая. Насколько хватало глаз, перед нами расстилались... Растевалась бескрайняя равнина, на которой гряды холмов плавно чередовались с паденами, словно грудь океана, колеблемая ровным дыханием после пронесшейся бури. И повсюду виднелись квадраты кукурузных полей, выделяясь более темной зеленью среди необъятного простора зеленеющих лугов. Но вскоре этот океан на суше перестал волноваться и на 700 миль простерся ровной, словно паркет, гладью. Наша карета представляла собой громоздкую тряску колмагу чрезвычайно внушительного вида, огромная люлька на колесах. Возле ее шестерка резвых лошадей и рядом с кучером восседал кондуктор, особо облеченный всей полнотой власти, ибо на нем лежала обязанность заботиться о почте, багаже, посылках и пассажирах. На этот раз кроме нас троих пассажиров не было. Мы расположились внутри кареты на заднем сиденье. Все остальное пространство было заполнено тюками. Мы везли с собой копившуюся три дня почту. Тюки... Почти касаясь наших олен, отвесной стеной поднимались до самой крыши. Кроме этого, посылок лежали на империале, и оба багажника были полны до отказа. В общей сложности, по словам Кучера, с нами ехало 2700 фунтов почты. Немного для Бригема, для Карсона и для Фриска, но больше всего для индейцев, они и так уже обнаглели. Что ж там будет, когда они начитаются всякой всячины Так как при этом лицо его страшно исказилось, он словно хотел лукаво ухмыльнуться, но ему помешало землетрясение, мы догадались, что замечание сделано в шутку, и что, по всей вероятности, мы сбросим почти весь наш груз на дороге через Прерии, где его подберут индейцы или еще что-нибудь. Лошадей мы меняли каждые 10 миль в течение всего дня и буквально летели по указанной по укатанной ровной дороге. На каждой остановке мы выскакивали из кареты, чтобы размять ноги, и поэтому вечер заставил нас свежими и бодрыми. После ужина в карету села женщина, жившая в 50 милях дальше по тракту, и нам троим пришлось по очереди ехать на козлах рядом с кучером. По всей видимости, это было особо неразговорчивая Она сидела молча в сгущающихся сумерках, устамив неподвижный взор на комара, впившегося в ее руку, медленно поднимала другую руку и нацелись цели по комару с такой силой, что зашаталась бы и корова. Потом она с явным удовлетворением рассматривала трупик насекомого. Она ни разу не промахнулась, это был первоклассный стрелок, с короткой дистанции. трупа она не сбрасывала, а оставляла для приманки. Я следил за этим кровожадным сфинксом, следил до тех пор, пока мертвых комаров набралось штук 30-40, и все ждал, что она скажет хоть слово, но она упорно молчала. Наконец я сам вступил в разговор. Я сказал, «Как много здесь комаров, сударыня!» «Еще бы!» «Что вы изволили сказать, сударыня?» «Еще бы!» Потом лицо ее прояснилось, она повернулась ко мне и заговорила, Лопни мои глаза, я уж думал, ребят глухонемые какие-то, право слово, сижу я тут, сижу, шлепаю комарей и никак не пойму, что с вами такое, сперва так и думал, что вы глухонемые, а потом кумекуи, может захворали или ума решились, да поглядел я на вас, поглядел и вижу, что вы просто-напросто дурачки и говорить не умеете, издалека ли едете, сфинкс уже не был сфинксом. «Разверлись источники великой бездны, и лил дождь 40 дней и 40 ночей, дождь из всех частей речи, и нас захлестнули воды пошвые болтовни, не оставив там ни уступа, ни вершины, за которыми мы могли бы ухватиться и молвать слово среди этого бурного потока безграмотного вздора». Какой это был ужас! Ужас! Ужас! Время шло час за часом, а она все тараторила, я горько раскаялся, что своим замечанием о комарах вызвал ее на разговор. Она не умолкала ни на минуту всю дорогу, пока не добрались пока не добралась до, до цели своего путешествия. Выходя из кареты, она растолкала нас, мы все-таки задремали, и сказала, «Вот что, ребята, вы с власти в Коттонвуде и пару и пару дней задержитесь там, а я завтра к вечеру подъеду, и мы с вами малость поболтаем. Про меня говорят, будто я больно разборчивая и нечего заноситься такой деревенчине, как я. Ну, я верно всякую шушеру до себя не допускаю, иначе пропадешь, но ежели наскочу на подходящих людей, со мной еще водиться можно». Мы решили не задерживаться в Коттонвуде.